Глава тридцать седьмая Когда они неспешным шагом спустились на набережную, Лера посмотрела на часы и позвонила Варваре. Подруга ответила сразу, голос ее звучал бодро и весело. Увидеться договорились через час в центре у ресторана веранды. «Ничего, если к нам Ромочка присоединится?» Игриво спросила Варвара, и Лере ничего не оставалось, как согласиться. Только может он присоединиться хотя бы с небольшим интервалом, чтобы мы успели обсудить наши дела, не предназначенные для ушей Ромочки, попросила Валерия. Конечно, может. Всё будет в лучшем виде. До встречи. Миновав дикий пляж, Лера с Марком подошли к благоустроенной части набережной, и тут позвонила Ленуся. Приветики! Голос её прозвучал так громко, что девушке пришлось отодвинуть мобильник от уха. «Ну, как вы там? Заселились в пеликан?» «Еще вчера», — ответила Валерия. «Да», — удивилась Лена. «А почему я вас там не видела?» «И не надо нас видеть, мы вообще с тобой не знакомы», — напомнила Валерия. «Лен, ты с заболевшей горничной общалась, знаешь ее?» «Общалась, конечно, но не прямо в десны целовалась. Так». Как со всеми остальными работниками. Таня её зовут, мелкая, рыжая, на крысу похожа. А где её найти? Не знаешь, какие-нибудь контакты есть у тебя? У меня нет, но я подумаю, поспрашиваю кого-нибудь. Кстати, мастер мой по ремонту нашёлся наконец, готов заняться вашей убитой кухней. Когда его посылать к вам? Дай ему вариант телефон, пусть с ней договорится. И поищи рыжую Таню поскорее. Как можно скорее. Для нашего дела нужно, посерьёзнил голос Ленусика. Да, поняла, сделаю. К ресторану Веранда Лера с Марком подошли раньше назначенного времени. Вход на саму площадку с видом на море был ещё закрыт. Молодые люди подождались у входа, и Лера села на бетонное ограждение набережной. Встав рядом, Марк стал смотреть, как мелкие волны катают камешки. Солнце светило ему в лицо, но парень не щурился. Зрачки его необыкновенных глаз сузились до крошечных точек, а яркая зелень сменила цвет на глубокий изумрудно-синий. Залюбовавшись им, Валерия произнесла с задумчивой улыбкой: "Как драгоценные камни". "Что?" парень перевёл на неё взгляд. "Глаза твои, говорю, как драгоценные камни". Ничего красивее в жизни не видала. Я дам тебе почитать книжки о том, как люди самостоятельно пытались сотворить себе подобных из животных, но у них выходили шариковые с Франкенштейнами. Всё иначе получается, когда за дело берётся иная сила. Та же магия. Тогда на свет является удивительное существо фантастической красоты с благородным сердцем. В лицее в взгляде молодого человека что-то неуловимо поменялось. Отчего девушка поправила ремешок сумочки на плече, спрыгнула с парапета и пошла к входу в ресторан. Эй, донёсся издалека голос Варвары. Я здесь, я приближаюсь. В летящем платье цвета морской волны девушка шла с другой стороны набережной. Вид у неё был сияющий. Похоже, Роман с Романом оправдывал возложенные на укротителя надежды. Молодые люди поприветствовали друг друга и зашли на открывшуюся веранду ресторана. Взяв по чашке кофе себе и стакан молока Марку, они сели за столик, и Варя потребовала: "Рассказывайте. Может, сначала ты поделишься успехами на любовном фронте?" Улыбнулась Лера. "Всё в рамках приличий. хмыкнула Варя. Прекрасно проводим время, шикарный мужчина. Домой не привожу, не беспокойтесь. Теперь вы докладываете, что интересного в отеле? Нашли Беллу? Нет её в отеле, но мы осмотрели номер, в котором она жила. Нашли надпись на тумбочке. Думаю, её сделала Белла. Валерия достала телефон и показала подруге фотографию. И что это значит? озадаченно произнесла она. Не знаем пока, будем выяснять. Домой когда думаете возвращаться? Посмотрим. Эту ночь точно ещё проведём в Пеликане. Там какие-то нехорошие дела творятся. Хочу понять, где именно. Если я нужна? Нет пока, с улыбкой произнесла Лера. Ты будешь прикрывать нас с тыла.